«Саня!» Мы обнялись, взглянули друг на друга и опять обнялись. «Дорогой Иван Иванович, я немного пьян, не правда ли?» — сказал я, заметив, что тень огорчения скользнула по его доброму, смешному лицу. «Мы чертовски продрогли на аэродроме, и вот, познакомьтесь, майор Озелин». «Давно ли ты здесь, Саня?» — говорил доктор, когда штурман, пробормотав что-то, ушёл, чтобы не мешать нашей встрече. — Каким образом мы могли так долго не встретиться, Саня? — Три месяца. Конечно, я виноват. — Разве ты не знал, что я в Полярном? Ведь я же оставил Катерине Ивановне адрес. — Кому? Должно быть, у меня дрогнуло лицо, потому что он поправил очки и уставился на меня с тревожным выражением. — Твоей жене, Саня. — осторожно сказал он. — Надеюсь, она здорова. Я был у неё в Ленинграде. — Когда? — В прошлом году, в августе. — Где она? Где она? — спрашивал он, подвинувшись ко мне совсем близко и беспокойно моргая. — Не знаю, можно вам налить? И я взялся за бутылку, не дожидаясь ответа. — Полно, Саня, — мягко сказал доктор и отставил в сторону сперва свой стакан, потом мой. Расскажи мне все. Ты помнишь Володю? Он убит. Вдруг сказал он, как будто чтобы доказать, что теперь я могу рассказать ему все. И у него глаза заблестели от слез под очками. Опустив головы, сидели мы в светлом, шумном офицерском клубе. Оркестр играл фокстроты и вальсы. И слишком гулко отдавалась в небольших деревянных залах. Молодые лётчики смеялись и громко разговаривали в коридоре, отделявшем гостиные от ресторана. «Быть может, вот этот, лет двадцати, с таким великолепным разворотом плеч, с такими сильными, сросшимися бровями, ещё сегодня ночью, в тумане, над холодным, беспокойным морем, увидит смерть, которая, как хозяйка, войдёт в кабину его самолёта». Точно что-то огромное, каменное, неудобное было внесено в дом, где мы прекрасно жили. И теперь, чтобы разговаривать, танцевать и смеяться, не думая об этом каменном и неудобном, нужно было умереть, как умер Володя. Когда-то он писал стихи и четыре строчки о том, как Эвенок Чолкар приезжает из школы домой, до сих пор я знал наизусть. Он гордился тем, что в Заполярье приезжал МХАТ и встречал артистов с цветами. Это было счастье для доктора, что у него был такой сын. И вот старик сидит передо мной, повесив голову и стараясь справиться со слезами. «Но где же Катя? Что с ней?» Я рассказал, как мы потеряли друг друга. «Господи, да ведь это же ты пропал, не она!» с изумлением сказал доктор. «Ты воевал на трёх морях, был ранен, лежал в госпитале». «Не она. Жива и здорова!» — торжественно объявил он. «И разыскивает тебя день и ночь. И найдёт. Или я не знаю, что такое женщина, когда она любит. Вот теперь действительно налей. Мы выпьем за её здоровье». Уже было сказано самое главное. Уже прошла горькая минута сознания, что жизнь продолжается, хотя я не нашел жену и не знаю, жива ли она. А доктор потерял сына. А мы все никак не могли перешагнуть через эту минуту. Слишком много было пережито за последние годы. Так много, что прежние мостики между нами показались теперь хрупкими и далекими. Но у нас был один общий могущественный интерес. Едва отступило видение горем как он ворвался в нашу беседу. Конечно, это был Север. Как два старых опытных врача у постели больного, мы заговорили о том, как защитить Север, как уберечь его, как сделать, чтобы он стал самым лучшим, веселым и гостеприимным местом на свете. Я рассказал доктору об однополчанах, о молодёжи, которая превосходно дерётся и при этом очень мало думает о будущем Севера, и ещё меньше о его прошлом. «Некогда, вот и не думают», — сказал доктор. «Может быть, и правильно, что не думают», — добавил он, помолчав. Но вместо того, чтобы доказать, что это правильно, он стал рассказывать о тех, кто думает, то есть о коренных северянах. Он рассказал о братьях Анны Степановны, которые служили на транспортных судах, а теперь на морских охотниках сражаются так, словно всю жизнь были военными моряками. «Нет, ничто не пропало даром», — заключил он. «А что, север — фасад наш», — как писал Менделеев. «Для меня никогда еще не было так очевидно, как теперь, во время войны». Пора было уходить. Мы остались в ресторане одни». У доктора еще не было ночлега. Следовательно, чтобы устроить ему койку, нужно было пораньше вернуться в полк. Вообще вечер кончился. В этом не было никаких сомнений. Но, боже мой, как не хотелось соглашаться с тем, что он уже кончился, в то время как мы не сказали друг другу и десятой доли того, что непременно хотели сказать. «Ничего не поделаешь». Спустившись вниз, мы надели шинели, и тёплый, светлый, немного пьяный мир остался за спиной, и впереди открылась чёрное, как вакса, н, по которой гулял нехороший, невежливый, не, не, не весёлый нордовый ветер.